Потрясенные фаэты молчали. Вдруг гор-зем вскочил. Техника! Проклятая техника! Во всем виновата она! Я, горзем, последний из инженеров фаэны, первым отрекаюсь от ее цивилизации. В лес! В лес! В пещеры! Дикие фаэты на дикой земле! Гремел он, и пена появилась в уголках его губ.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 — подтвердил Авимар. — И наш долг — сохранить им знания, которыми сами обладаем. — Высокопарная чепуха! — взревел Горзем. — гор Я ненавижу эти слова и ненавижу все эти приборы. Меня бесит даже прикосновение к проклятому металлу. — Гору-зему придется пересилить себя.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 Она сказала, что презирает жизнь. Ей страшно подумать, какое расстояние разделяет их с Тони Фае. Стоит ли жить? И она предложила Тони Фае одновременно с нею покончить с собой во время следующего сеанса связи. И Тони Фае не выдержал. Согласился. Он похитил из аптечки Мады баллончик с дурманящим газом, большая доза которого была смертельна.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 Надо было выхаживать у Масата, всех накормить, приглядеть за Фая ласковым взглядом ободрить Ави. Ави Мар держался достойно. У него были обязанности, которые некому кроме него было выполнять. Надо было охотиться в лесу. Гор Зем не мог теперь помогать ему. Ави уходил из корабля, оставляя Маду в вечной тревоге, но всегда возвращался за светлой из добычей.